Глава 36. Ализа и Серёжа с восторгом согласились войти в круг самых близких людей Файфа, ноум велел Лизе отправиться на полное медицинское обследование, узнал, что девушка совершенно здорова и приказал ей забеременеть. Но не от Сергея, а от другого, уже не очень молодого мужчины. Парень и девушка растерялись, такого они точно не ожидали. Наум деловито объяснил За этого ребёнка вас примут в вузы. Не волнуйтесь, экзамены сдавать не придётся. И пока вы учитесь, будете получать от меня приличные стипендии. Сергей станет психологом, а Лиза хорошо рисует. Она поступит в художественное училище. Потом вас устроит на престижную работу. Лизоньке никогда не придётся мыть полы, а Серёжке кататься на скорой помощи фельдшерам за копейки. Девушка согласилась. Их зачислили на первый курс, молодые люди стали ходить на занятия. Фаев платил Елизавете немалую сумму за то, что она носила ребёнка, и выдавал, как и обещал, им стипендии. Удивительное дело, но Серёжа увлёкся психологией, а Елизавета рисованием. Новорождённого они никогда не видели. Кто появился на свет, мальчик, девочка, понятия не имели. За 5 лет учёбы и зародила троих детей, и диплом защищала, будучи беременной. Став дипломированными специалистами, молодые люди переехали в просторную квартиру. Как на уму удалось переселить их в огромную трёшку в центре столицы. Серёжа не спрашивал. Жизнь Муркиной и Хёсьмы резко повернула к свету. Сергей поступил в аспирантуру, Ализа сидела дома, вынашивала очередного ребёнка. Девять беременности за 12 лет принесли Муркиным звание кандидата наук для Сергея, дачу в Подмосковье, солидные накопления, престижную работу для мужа. Елизавета никак не развивалась профессионально. Да и как бы она это делала? Между очередными беременностями проходило 5-6 месяцев. Муркины знали, что они помогают богатым бездетным парам взять малыша из детдома, это всегда риск. Хорошие родители ребёнка не бросят, из подкидыша неизвестно кто вырастет. Лиза же идеальный контейнер, молодая, здоровая, умная. Она была ответственной, на врождённые легко появлялись на свет и отличались завидным здоровьем. Большинство людей с ужасом отвергают такой способ заработка, но Елизавета и Сергей считали, что им повезло. Они выросли и долго жили в беспросветной нищете, мечтали о богатстве, вкусной еде, красивых вещах. Ради финансового благополучия Муркины были готовы на всё. Чтобы не скучать в квартире, Лиза пошла учиться на ювелира, и неожиданно стала делать красивые украшения, у неё появились клиенты. Время шло, всё было прекрасно, потом настал день, когда нам сказал Лизавета, ты моя героиня. Следующая беременность последняя. Не волнуйся о деньгах, у вас не станет меньше. Держи подарок от меня за послушание и старание. Файв протянул ей коробку, она открыла её и ахнула. Папа, вы с ума сошли? Такое кольцо стоит безумных денег. Оно антикварное, невероятной красоты. Ты заслужила, остановил Лизу наум. Спрячь его хорошенько, не носи на пальце, не привлекай к себе внимания. Живот у Лизы всегда появлялся поздно, даже на шестом месяце она не выглядела беременной, просто полный. Когда последняя беременность дозрела до 24 недель, Наум опять приехал к Муркиным. Файв выглядел озадаченным. "Дети, случилось непредвиденное", сказал он. "Отец ребёнка погиб, его жена арестована, встал вопрос, что делать с новорождённым". Ализа растерялась, а Файв продолжил: А аборт на таком сроке запрещён, но у меня есть врач, который всё устроит. Ой, нет, испугалась Елизавета. Малыш уже шевелится? Это убийство. Тогда предлагаю другое решение, сказал Наум. Сдаём его в интернат. Лиза, почему ты на него не злишься? Не упрекаешь меня за косяк? Чего? Сидишь тихо. Папа, вы не виноваты, ответила Муркина. Просто так получилось. Вы всегда мудро поступаете, но всё предусмотреть невозможно. Наум поцеловал Лизу. Ты моя лучшая девочка. Умница, любимая. Рожала Елизавета всегда у одного врача. Ребёнка ей никогда не показывали, но в последний раз что-то пошло не так. Доктора кто-то срочно позвал, он покинул родовую. Медсестра, которую Муркина видела впервые, сказала: "У вас мальчик, хорошенький". И продемонстрировала матери малыша. У Глизы ёкнуло сердце. Через 3 дня из подпольного родильного дома Елизавета впервые вышла с новорождённым. Сергей встречал жену с букетом. "Ребята, вы психи", сказал Наум, когда приехал посмотреть на внука. "Лучше его в интернат сдать. Наплатитесь с парнем, не от простого он мужика". "Папа, он наш мальчик", остановила Наума Лиза. "Вы психи", повторил Файф. "Но я вами горжусь. Держи, Лизок, новый паспорт". В старом ошибка была, а там паспортистка год твоего появления на свет перепутала. Вот коза. Тебе в реальности меньше на 10 лет, и диплом об окончании художественного училища исправлен. Серёжа, у тебя молодая жена. Имя Елизавета никогда мною при разговоре с будущими родителями не произносилось. Отцы детей считали, что женщину зовут Таней, но всегда существует «а вдруг». А вдруг к вам заявится какая-нибудь дурабаба и заведёт беседу на тему Елизавета Муркина, мать ребёнка моего мужа. Вот тогда вы достаёте основной документ гражданина и спрашиваете: "Не лишилась ли ты ума, тётя? По-твоему, Лиза родила малыша, когда ещё в первом классе училась?" "Папа", восхитился Серёжа. "Какой вы умный, предусмотрительный! Этого у меня не отнять", согласился Файв. "Но даже я не могу узнать, каким вырастет Алексей". Единственное, что я знаю, генетику пальцем не истерить. Ольга на пару мгновений замолчала, потом продолжила. Когда я начала подслушивать беседу родителей, они скандалили, потом успокоились. Понимаете, мои родители необычные люди. Ну какой мужчина спокойно отнесётся к тому, что его жена рожает от других парней? У вас могло возникнуть впечатление, что папа не любил маму. Нет, нет, нет. Они обожали друг друга. Тот знаковый для меня день, родители стали вспоминать всю свою жизнь, как встретились, подружились, как провели детство. Вот я всё и узнала. Провела в коридоре не 5 минут. Чуть не зарыдала от того, как им тяжело пришлось. И вдруг я получила пинок, такой удар, просто плевок в лицо. Мама сказала: "Лёша километр моих нервов изорвал". "Да, дорогая, Согласился отец, но он нас предупреждал, что мы нахлебаемся с ним дерьма. Оля другая, продолжала мама. С ней никаких сложностей, она хорошая девочка. Ну да, после небольшой паузы ответил Сергей. Ты тоже её не любишь, вдруг спросила Елизавета. Давай сначала определим, что такое любовь, отбил атаку Сергей Михайлович. Ольга не имеет ни малейшего права на нас жаловаться. Ей купили квартиру, дали образование, одевали как куклу, дарили подарки, холили, лилели. «Девочки приобрели трёшку», — протянула мать. «А Лёше двухкомнатную. Знаешь, почему дочери апартаменты побольше достались?» «Чтобы она не догадалась, что сердце матери отдана Лёше», — резко ответил Сергей. «А-а-а!» — засмеялась Елизавета. «Мы с тобой всегда совпадаем во всех реакциях, эмоциях. Алексей Пакостник». но для меня он лучший на свете. Болтун, врун, вор. Я всё про него знаю, но люблю. Оля безупречна. Ею гордиться нужно, а я к ней холодна. Надеюсь, что этого не видно. Девочка не понимает, как я к ней на самом деле отношусь. Нет, конечно, успокоил жену Сергей. Ты лучшая мать на свете. Странно обожать мальчика от чужого мужика и быть равнодушной к девочке, которая родилась от любимого супруга. вздохнула Елизавета. Почему так произошло? Я прилагала все усилия, чтобы у меня возникло расположение к девочке, но всё впустую. Я что, душевно больная? Нет, милая, успокоил её муж. Просто Лёшу мы ждали, обсуждали, как будем жить с ним, волновались, полюбим ли его. И не хотели больше детей. Не хотели, эхом откликнулась мать. Я устала от беременности. Уля получилось случайно. сказала отец. У тебя месячные не прекращались. Ну, вес прибавился, но ну, и возраст изменился. Ты могла слегка раздобреть. Врач у тебя пошла, когда плод зашевелился. Да, согласилась мать. Жаль, что не сразу помчалась. Могла бы сделать аборт. Понятия не имела, что при беременности могут сохраниться месячные. Доктор объяснил: "Это не редкость. Знать бы раньше, не оставила бы ребёнка". Ольга посмотрела на меня. Понятно, почему я на следующий день ушла от родителей. Меня не хотели, притворялись, что любят, жалели, что не сделали аборт. Я ни словом не намекнула, что слышала ночной разговор. Сказала: "Хочу самостоятельности". Меня отпустили с радостью. "Ясно", пробормотала я. Мне просто такое пережить. Подон, комирзавца, вора, потоскуна, наполовину чужого родители обожали. А дочь, которую не в чем было упрекнуть, так и не смогли полюбить, с горечью подытожила Оля. После сообщения Кирилла о визите Алексея к родителям незадолго до их смерти, я больше не сомневалась. Это он их убил, и маму, и папу. Не знаю как. Подлил, наверное, какое-то лекарство в кашу. Герман Наумович Файф продолжает дело своего отца, осведомился Лавров. Не знаю, протянула Ольга. Я с ним никогда не общалась. Что же касается Кристины, отношения с ней у Алексея завязались, когда родители ещё были живы. Осенью прошлого года у отца был юбилей, он позвонил мне, сказал: "Понимаю, ты по горло занята, но у меня круглая дата, хочу отметить её вместе с детьми. Сделай одолжение, приезжай". Я выполнила его просьбу. Прибыл я и Алексей. Мы беседовали на отвлечённые темы, потом он сказал: "Я женюсь". Мама оживилась, наком. Он назвал имя, фамилию. Кристина Барсова. Семья богатая. Родители переглянулись, отец осведомился. Она единственный ребёнок в семье. Есть брат Юрий, уточнил Алексей. У него жена Полина. Отец взял планшетник. Спасибо научно-техническому прогрессу. Сейчас прогуглим семейство. Мы пили кофе. Сергей Михайлович копался в сети, потом показал айпад жене. Та изменилась в лице. «Лёша, держись от этой девицы подальше. Она тебе не пара». «Почему?» – рассердился Алексей. «Чем вам Кристина не подходит?» «Её родители – неприятные люди», – отрезала мать. «Милая, налей всем кофе», – оборвал её муж. Елизавета ушла, супруг поспешил за ней. Мы с Алексеем остались вдвоём. Так себе вечерок получился. В гостях у Барсовых Алексей сообщил, что девичья фамилия его матери Зельберхаус. Она немка. У семьи когда-то был ювелирный магазин, а квартира парню досталась от покойной бабушки, пробормотала я. Ольга засмеялась. Наверное, вы плохо меня слушали. Елизавета Петровна понятия не имела, кто её родители. Девочку воспитывала тётя, которая в конце концов выгнала её на улицу. Мать никогда не упоминала о своей семье. Никогда. Ювелирный магазин Зильберхаус, сплошное враньё. Кстати, родители Кристины случайно не этнические немцы? Мать её из семьи фон Блюмен, ответила я. Врун узнала бы об этом и придумал себе предка, который придётся по душе будущей тёще. На что угодно готова спорить. Он не упомянул о сестре. «О вас он умолчал», — подтвердила я. «А о родителях говорил так, как будто они живы». Когда мы вышли на улицу, я обратилась к Кириллу. Запись беседы с охраной. Полиция говорила с парнями, которые стерегут шлагбаум. Но вроде никаких подозрений не было. Смерть Муркиных не вызывала у полиции интереса. «Я это придумал», — засмеялся Кирилл. «И добился нужного эффекта». «Врать нехорошо», — вздохнула я. Спутник вскинул брови. Да ну. Что плохого в моих словах? Я что, обманул старушку с целью отобрать у неё квартиру? Мы ищем твою пропавшую подругу. В этом случае любые способы получения информации оправданы, и я не врал. Применил практическую хитрость. Ты сама-то всегда со всеми честна. Нет, ответила я. Прежде чем кого-то обвинять, подумай о своих недостатках. Хмыкнул парень. Я молчала. А что тут скажешь?